Тридцатое. Дальний край, лето 1977 года. После этого они ходили на дальний край чаще. В основном держались в тени, нанося визиты, лишь когда были совершенно уверены, что никого не встретят. Не обошлось без пары стычек с Глендой и ее приятельницами. Сначала на свалке, завладение старой морозилкой, один ноль в пользу Глендой, потом у Брода, Джи Ли и Джей сравняли счет. Ничего Оскорбления, пара брошенных камней, угрозы и насмешки. Джилли и Джей знали дальний край лучше врагов, хотя сами в нем не жили. Они знали, где лучше спрятаться, где срезать дорогу, и они обладали воображением. Гленда и ее подружки держались лишь за счет злобы и самодовольства. Джилли любила ставить ловушки. Согнутое деревце, скрепленное проволокой, которое хлестнет по лицу любого, кто о нее споткнется, Жестянка грязной воды из канала, шатко балансирующая на двери их берлоги. На саму берлогу совершался набег за набегом, пока наконец ее вовсе не забросили, а потом Джей нашел новую берлогу на свалке между ржавым остовом автомобиля и дверью старого холодильника, и разгромил ее. Они повсюду оставляли свою подпись. На ветхих духовках на свалке, на деревьях, на стенах и дверях бесчисленных берлог. Джилли смастерила рогатку и практиковалась в стрельбе по пустым жестянкам и банкам из-под У нее обнаружился дар. Она никогда не мазала. Она без труда могла разбить банку с 50 футов. Конечно, пару раз они едва спаслись. Однажды Джея почти загнали в угол там, где он прятал велосипед, неподалеку от моста. Смеркалось, Джилли уже ушла домой, но он обнаружил тайник с прошлогодним углем. Пожалуй, пару мешков наберется, в зарослях сорняков, и хотел уволочь, пока кто-нибудь случайно не обнаружил. Он так увлекся тасканием угля для Джо, что не заметил четырех девиц, которые подходили к рельсам с другой стороны и не успел оглянуться, как появилась глянда. Она была ровесницей Джея, но крупной для девушки. Мелкие черты лица, как у Зета, прятались в складках жира, которые сжали ее глазки в щелки, а ротик в куриную гуску. Ее пухлые щеки пламенели прыщами. Джей впервые увидел ее так близко, и сходство с братом почти парализовало его. Ее подружки настороженно его разглядывали, веером развернувшись за Глендой, словно отрезая ему пути к бегству. Велосипед лежал в высокой траве, в десяти футах от него. Джей начал бочком к нему продвигаться. «Парниш сегодня один», заметила одна из девиц, тощая блондиночка с окурком в зубах. «А где же краля?» Джей еще подвинулся к велосипеду. Гленда следовала за ним, съезжая к дороге. Осколки гальки летели из-под ее кроссовок. На ней была майка без рукавов, и плечи обгорели на солнце. Мясистые руки торговки рыбы придавали ей угрожающий взрослый вид, будто она прямо такой и уродилась. Джей изобразил равнодушие. Он хотел бы сказать что-нибудь умное, что-нибудь колкое, но слова, что так легко ложились на бумагу, отказывались сотрудничать. Вместо этого он сполз по берегу туда, где спрятал велик, и выволок его из высокой травы на дорогу. Гленда от злости каркнула и заскользила к нему, перебирая гальку широкими, похожими на лопаты, руками. Летела пыль. «Я тебя урою, козел!» орала она, и голос ее неприятно напоминал голос брата, но она слишком пристально следила за Джеем, потеряла осторожность и с комичной внезапностью свалилась с насыпи, плюхнувшись прямо в пересохшую канаву на дне, где как раз зацвели заросли крапивы гленда завизжала от злости и досады джей усмехнулся и оседлал велик гленда в канаве рвала и металла уткнувшись физиономией в крапиву он уехал пока три подружки гленда вытаскивали ее но в конце улицы остановился и обернулся он видел гленду наполовину вылезшую из канавы ее лицо расплылось темной и яростной кляксой джей нахально ей помахал я тя урою ее голос еле пробился к нему «Мой брат тебя уроет!» Джей еще раз помахал и поднял велосипед на дыбы, сворачивая в переулок и скрываясь из виду. У него кружилась голова, словно веселящего газа надышался. Челюсти болели от смеха, ребра ныли. Амулет, привязанный к петле джинсов, плескался на ветру точно знамя. Джей гикал всю дорогу вниз по холму к деревне, и вопли срывались с губ, похищенные ветром. Он был как будто на веселе как будто неуязвим. Но август подходил к концу. Сентябрь маячил немезидой. До катастрофы оставалось всего неделя.